Глава 26 Когда стало ясно, что существо вряд ли снова сумеет нас найти, Сидра заглушила мотор, и мы продолжили путь на веслах. Я зарядил последний гарпун, но после той встречи уже не возникало повода поднять оружие. Это вовсе не означало, что мы могли с облегчением вздохнуть. Мы почти не обсуждали случившегося, собственно, обсуждать было нечего, поскольку все видели одно и то же, но каждый размышлял о мотивах пловца и о том, были ли его намерения действительно воинственны. Если наше появление на Арарате застигло этих существ врасплох то, возможно, их вынужденные действия лишь выглядят враждебными, поскольку доводам, логике препятствует языковой барьер. Вероятно, они пытались поймать лодку сеть не потому, что хотели причинить вред нам или плавсредству, но потому, что мы двигались слишком быстро, и нельзя было воспрепятствовать нам иными средствами. Когда воспрепятствовать не удалось, один из них последовал за нами в сгусток. И если бы ставилась цель с нами разделаться, то в момент его появления мы бы находились в пределах легкой досягаемости для копий стрел, отравленных дротиков и любого другого метательного оружия. Но существо попросило нас остановиться, а услышав отказ, лишь продемонстрировало намерение зацепить крюком нашу лодку. Возможно, вскоре ему на подмогу прибыли бы другие. Или я излишне исходителен, там, где для снисходительности нет никаких оснований? «Может, если бы я не выстрелил, кто-нибудь из нас угодил бы под крюк и лишился глаза или руки? Мне ли решать, что здесь является оружием, а что лишь инструментом?» «Впереди лагуна», — вырвала меня из задумчивости Сидра. «Мы добрались». Канал расширился, за ним появилась водная гладь, относительно широка метров 200 в поперечнике. Лагуну окружали зеленые стены, такие же высокие, как и в канале, а за ними виднелись массивные террасы более густой зелени. Они поднимали ступенями, будто зекураты, на 50-60 метров над уровнем моря. Наверняка у этих сооружений был живой архитектурный каркас, наподобие сплетенных ветвей лесного полога, но его полностью скрывал зеленый покров. Воздух был неподвижен, влажен и тяжел. Единственным входом в лагуну и выходом из неё служил приведший нас сюда канал, который теперь казался узким и даже непроходимым. Скопление туч, которое мы видели издали над сгустком, Нависала прямо над нами темной зловещей массой. Внутри постоянно что-то копошилось и извивалось, словно змеи в гнезде. Дождя пока не пролилось ни капли, но у меня холодок шел по коже при мысли, что над нами на тончайших ниточках висит целый океан. Где-то вдали прогрохотал гром. Похожее на клеща насекомое укусило меня в шею, и я смахнул его. Лодка вышла на середину лагуны. Я остановил ее веслами и положил их на днище. Что ж, обратился я к Сидре. «Мы на месте. Как я понимаю, это та самая лагуна. Каков дальнейший план?» «Мы уже общаемся», — ответила Сидра. «Сгусток разрешил нам пройти, и сам факт наличия этой лагуны означает молчаливое предложение действовать дальше. Отправимся в плавь. Ты, чтобы связаться с братом, я, чтобы восстановить мой прежний образ». «То есть ничего особо выдающегося. Жонглеры редко размениваются на мелочи». Сидра начала раздеваться. «Снимай одежду, Кловейн». «Если не хочешь, чтобы ее сожрала вода, оставь в лодке». «Голые люди!» — Пинки слегка передернула от отвращения. «Вы даже не догадываетесь, как сильно похоже на свиней под этой упаковкой. Аж не по себе становится». «Радуйся, что тебе не придется плыть», — сказал я, раздеваясь. «Если бы от этого зависела моя жизнь, поплыл бы. Но только в такой ситуации. В любых других обстоятельствах плавание для меня почти наверняка означало бы смерть. Точно не хочешь малость подождать? Насладиться видами и все такое?» «Всеми фибрами души хочу скорб кивнул я, — «но Сидра права». «Мы здесь, и задержка ничего не изменит». «Что ж, буду просто сидеть и думать о приятном». «Нет», — твердо возразил я, — «ты мой поручитель забыл. Плыть тебе незачем, но если сгусток знает о нас, то он знает и о тебе. Объясни ему, что я не собираюсь причинять никакого вреда, и был бы ужасно рад встретиться с братом. Напомни ему, кто ты, и объясни. Ты здесь для того, чтобы за меня поручиться». По крайней мере, в этом нет ничего из ряда вон выходящего. Делай, что сможешь. Но главное, чтобы не случилось, береги себя. А если мы с Сидрой не вернемся, разворачивай лодку и плыви в первый лагерь. Ты сам знаешь, что этого не будет, но спасибо за доброе чувство. Если потеряешь с нами связь, жди 6 часов. Твердо сказала Сидра, не дольше. Бравада-бравадай, но я хочу, чтобы весть о нашей неудаче дошла до Розы или нет. И чем это поможет? Спросил я. В лагере будут знать, чего не следует делать. Но все равно они должны будут пытаться снова и снова, даже если шансы связаться с твоим братом с каждым разом будут уменьшаться. У нас нет иного выхода, кловейн Либо мы добираемся до информации, которую хранит Невил, либо конец всему и навеки. Я закончил раздеваться. Хотя воздух казался липким, а гроза будто силилась прорваться сквозь какую-то невероятно тонкую мембрану, меня все еще била дрожь. Я чувствовал себя слабым, полуживым. Сидра бесстрастно взглянула на меня, и я кивнул в ответ, готовый и не готовый одновременно, полный страха, сомнений и мрачных предчувствий. Всего того, что предшествует встреча с родственниками после долгой разлуки. В воду? В воду! Соскользнув с лодки, Сидра без единого всплеска погрузилась целиком, затем над поверхностью появилась ее голова и плечи, покрытая тонкой пленкой зеленой пены. Вместо того, чтобы стереть ее с глаз, Сидра уставилась на меня немигающим, преисполненным решимости взглядом. Советую не сопротивляться организмам. Впусти их в себя добровольно, как бы ни был неприятен этот процесс. То, что должно случиться, все равно случится, а сопротивление лишь отсрочить неизбежное. Присев на борт лодки, которую уравновешивал с другой стороны пинки, я спрыгнул в нескольких метрах от сидры. Нырнул с головой, рефлекторно зажмулив глаза, а затем выставил лицо над водой. Кожу жгло и, казалось, в ноздре норовила просочиться клейкая масса. Сидра поплыла на спине от лодки. Кроме лица, над поверхностью виднелись лишь пальцы руки и ног с черными ногтями. «Следуй за мной. Нужно отплыть на некоторое расстояние от лодки. Сгусток должен понять, что мы намерены погрузиться в воду и не собираемся возвращаться туда, где безопасно. Когда мы поймем, что что-то происходит? Вряд ли следует ждать полной ясности. О последнем своем визите ты отчетливо помнишь лишь то, как тонул. Типичный уровень ощущений при контакте с жонглерами. Я плыл рядом с Сидрой, глядя в сторону лодки. Пинки, которому уже не нужно было уравновешивать мою тяжесть, стоял посередине, расставив ноги. Выпятив грудь, он расправил плечи и приставил к крылу ладони. «Эй, Невил, слышишь? Это Скорб. Надеюсь, ты меня помнишь. Трудно забыть, учитывая, чем закончилась последняя наша встреча. Никогда не думал, что однажды сюда вернусь, и никогда этого не хотел. Но я здесь. Порой жизнь и впрямь преподносит сюрпризы». Он умолк и, похоже, решил сесть, осознав, насколько смехотворно возложена мной на него роль. Винить я его не мог ни в малейшей степени. Я говорил совершенно искренне, когда просил свина сопровождать меня в путешествии к жонглёрам образами, но лишь отчасти воспринимал его как поручителя, скорее как защитника, как своего рода амулет, оберегающий самим фактом своего присутствия. Пинки был рядом с моим братом до конца, и Невел погиб вовсе не из-за каких-то его ошибочных действий. Но свин не сел. После недолгих раздумий он снова собрался с духом. Когда тебя не стало, меня выбрали главным. Судя по всему, я справлялся неплохо. Многим удалось выжить, хотя после того, как мы улетели с Арарата, жизнь меня не баловала. Но вот оратор из меня всегда был никудышней. Он постучал себя по лбу. Говорят, тут кое-что недоразвито. Всякие мелкие участки, ответственные за размышления, стратегическое планирование, отложенное удовольствие и всякое такое прочее. А поскольку они слабы, то и убедительность не самая сильная моя черта. Но раз уж так вышло, что некий свин оказался последней спасительной соломинкой, придется обходиться тем, что есть, то бишь мной. И я помню тебя, дружище. Не проходит и дня, чтобы не вспоминал. Наверное, мы слишком долго пробыли вместе. Или, наоборот, недостаточно долго. Пока я этого так и не понял, и, может, никогда не пойму. Но вот что я хочу тебе сказать. Пинки повернул голову в мою сторону, будто предупреждаю. О чем? Что сейчас будет произнесено мое имя, и обратно слова уже не вернешь? Я привел кое-кого. Он желает с тобой встретиться. Возможно, ты уже знаешь, кто это. Хотелось бы думать, что знаешь, поскольку это избавило бы меня от необходимости его представлять. Но раз уж меня об этом просили, и я не хочу подводить друзей, это твой брат. Его зовут Уоррен. И мне известно, что вы не особо ладили. Какая-то хрень случилась между вами сотни лет назад, и ты никогда мне об этом не рассказывал. Вероятно, не хотел берегеть раны даже спустя такой огромный срок. Не мое дело утверждать, будто все это не имело значения, тогда и не имеет сейчас. Но я считаю своим долгом сказать, какие у меня по этому поводу мысли. Уоррену не сравнится с тобой, Невил. Он не видел и не совершил всего того, что видел и совершил ты, и сомневаюсь, что ему доведется пережить хотя бы половину выпавших на твою долю страданий. Но за то время, что я был рядом с ним, должен признаться, это лишь миг на фоне жизни, по крайней мере, человеческой, я видел достаточно, чтобы замолвить за него доброе слово». Если это слово дойдет до тебя, если есть хоть какой-то шанс, что ты примешь брата, поговори с ним, расскажи ему то, что знаешь. Может быть, ты даже не догадываешься, как это для нас важно. Прошу тебя, помни о нашей дружбе и считай своим другом любого из моих друзей, сколь бы странными ни были обстоятельства, которые нас свели». Пинки замолчал и тяжело опустился на банку, явно изнуренный. Возможно, он понимал, что высказал все разумные доводы в мою защиту, и любые дальнейшие речи вряд ли что-то изменят. Пока он говорил, мы с Сидрой пересекли большую часть лагуны, а поскольку при каждом вздохе в меня лезла зеленая биомасса, пытаясь удушить, я смог лишь благодарно кивнуть ему. Возможно, от его заступничества не будет никакого толку, но ни на что другое я рассчитывать не мог и всерьез радовался, что Пинки отправился с нами. Тебе страшно, Сидра? А если да, то что? «Мне страшно. Но, думаю, мой страх иного рода. Я либо погибну, либо нет. Если не погибну, глядишь и узнаю от Невила то, что может нам помочь. Если же дело закончится моей смертью, уже ничто не будет иметь значения. А ты боишься, что утратишь какую-то часть себя, лишишься памяти и опыта, накопленных с тех пор, как побывала на Арарате в прошлый раз. Жонглеры, вероятно, сохранили твои прежние воспоминания, но гарантии нет. Это вполне приемлемая жертва. В моем мозгу... Есть информационные структуры, которые могут показаться жонглёрам достаточно заманчивыми, и они захотят взамен оказать мне услугу. Но они вовсе не обязаны выполнять мою просьбу. В таком случае выбор у тебя не богат. Умереть частично здесь и сейчас, или умереть полностью где-то позже. Я тебе не завидую, Сидра, но если не хочешь сознаваться, что тебе страшно, я сделаю это за тебя. Мне не хочется терять ту твою часть, которая знает меня. Ты свидетельница и катализатор произошедших во мне изменений. Ты была орудием, которое сделало меня тем, кто я есть теперь. Не скажу, что я тебе за это благодарен, хотя, пожалуй, стоило бы. Правда, всегда лучше лжи. Ты и без меня знаешь, кто ты. Но ты нужна мне, чтобы не распадалась связь. Ты единственная, видела, кем я был и кем стал. Ты половина моей истории. Если не станет тебя, не знаю, что случится с остальной моей половиной. Ты был тем, кто выжил, и остаешься им. Обещаю, Сидра, если у тебя заберут память, и мы выйдем отсюда живыми, Я помогу восстановить утраченное. Мы станем костылями друг для друга, двумя половинками души, которые не смогут существовать порознь. Я помогу тебе вспомнить, а ты, вспоминая, поможешь мне обрести себя». «Вот что я тебе скажу, Клаваин». Немного подумав, ответила Сидра. «Ты слишком много болтаешь». Небо над нами раскололось. На зеленых стенах, на террасах вокруг лагуны заплясали, замерцали лица. Теперь они были больше, чем прежде. На нас таращились физиономии величиной из домом, появляясь и исчезая в зеленой массе быстрее, чем успевал поймать взгляд. И не только лица. Среди бескрайней мешанины перекрывающихся изображений возникали нечеловеческие тела и части тел, будто замысловатые рисунки на обоях, клещни, щупальца, фасетчатые глаза, заостренные крылья. Волна изменений ускорялась, изображения сливались в некий континуум, в бесконечный карнавал всех существ, когда-либо касавшихся этих вод, и, возможно, всех чудовищ и призраков, которых эти создания принесли в своих потаенных кошмарах и фобиях. Не менее яростными волнами пошла и вода в лагуне. Нашвыряла из стороны в сторону, вверх и вниз. Лодка то появлялась, то исчезала среди бушующей стихии. На мгновение мне показалось, будто Пинки выбросила за борт, но в следующем миге с облегчением увидел, что он прильнул к банке, стараясь как можно ниже опустить центр тяжести. Мне было страшно за него, но пока лодка оставалась на плаву, я считал, что у него есть шанс. Сидра пыталась держаться рядом со мной, но стихия начала нас разделять. Стараясь не окунаться с головой в зеленые волны, я протянул руку. Мои пальцы сомкнулись на чем-то, но недостаточно прочно. Высморкав зеленую слизь, я рванулся вперед, но коснуться Сидры не сумел, а висящая в воздухе дымка мешала видеть. Все стало зеленым. «Сидра!» – задыхаясь, выкрикнул я. «Сидра!» – и не получил ответа. Какое-то время я продолжал сражаться за жизнь, хотя понимал, что самым разумным было бы сдаться, впустить зелень в легкие, утонуть, чтобы, возможно, возродиться снова. Но полмиллиарда лет эволюции на суше прошили в моем мозгу неодолимое отвращение к самой мысли о смерти в воде. Это не имело ничего общего с погружением в резервуар на косе, оснащенный лучшими достижениями цивилизации. Сейчас я был один без снаряжения, совершенно голый, тонущий зверек, охваченный первобытным страхом. Я боролся, но силы иссякали, и вот в мой рот, как в распахнувшийся наконец перед осаждающим войском ворота цитадели, радостно хлынула зеленая волна. Микроорганизмы штурмовали горло трахею легкие. Подобно лавовому потоку отыскивали любые щели и каналы. Они следовали по нервным и кровеносным сосудам. Они проникли в мозг и установили связь со сгустком, внутри которого я находился, а оттуда со всеми остальными сгустками на Арарате. Меня охватил беспредельный ужас, который сменился покорностью, затем полной обречённостью. А после пришло блаженство растворения в тёплом гостеприимном море. Я постепенно переставал ощущать себя как личность, превращаясь в очередной набор образов, готовый слиться с остальными. Я вспомнил Сидру и Пинки. Вспомнил, что я явился сюда не просто так. Несмотря на мишанину новых стимулов и ощущений, я продолжал осознавать важность моей миссии. Я цеплялся за эту мысль сверхчеловеческим усилием воли. Нужно было просеять всю массу обрушившихся на мой разум впечатлений и отыскать среди них брата и воззвать к нему со всем смирением и покорностью. В моё сознание врывалось множество воспоминаний, которые мне не принадлежали. Не принадлежали они и тем, кого я мог бы назвать людьми. Я видел чужие небеса, чужие солнца, рождающиеся туманности, развеянный прах планет и звёзд, картины столь же величественных разрушений. Время кружило мне голову. Я считал, что оно для меня постижимо, но теперь был потрясён собственным невежеством. Время оказалось куда более обширным, холодным и пустынным, чем я мог себе представить. Тяжелые океанические слои времени обрушивались в безмолвную черную бездну, на самом верху которой, освещенном солнцем, парило крошечной пушинкой мое сознание. В этом океане была увековечена история всей галактики и все приключения человечества оставили лишь едва заметный след на ее последней странице. У меня еще сохранилось ощущение физического тела, размытого по краям, но пока не уничтоженного. Хотя я уже не плыл и не дышал, превратившись в уплотнение зеленой массы, имеющей человеческую форму, сосредоточение живой материи, которое могло с одинаковым успехом раствориться и вновь стать единым целым. Помоги Сидре, послал я мысль, и еще одну, не трогай скорпа Волнение в лагуне сменилось яростной бурей. Я находился где-то посреди нее, привязанных к сгустку, будто марионетка, миллиардом нитей. Волны швыряли меня вверх и вниз. Каким-то образом я продолжал осознавать окружающее, пусть и не столь отчетливо. Окружавшие лагуну призраки пришли в неистовство, постоянно меняя облик. В этой кипящей массе вспыхивали огоньки. В воздухе носились спрайты. Сверху нависали пурпурные тучи. Между сгустками небом то и дело просверкивали молнии, будто замыкая некий чудовищный контур. Среди меняющегося фона на краю лагуны сформировался округлый зеленый выступ. Он продолжал расти, словно намереваясь связать берега арочным мостом. Вот он прекратил вытягиваться и начал менять форму. По зеленой слизи побежали волны, и появились пять отростков, обретая вид пальцев. С неба протянулась зеленая рука и выдернула меня из лагуны. Я увидел себя со стороны нечто вроде склокоченной морской звезды с обвисшими щупальцами. Рука подняла меня выше. То место, где она выходила из берега лагуны, превращалось в грузное туловище, из которого выросла еще одна рука. Затем, подобная булыжнику, голова. Внизу образовались две ноги, громадные, как колонны, поднимая туловище и голову еще выше. Рука держала меня на уровне головы, похожей на грубое перекошенное изваяние. Когда-то у нее имелось лицо, но его полностью разрушило время, оставив лишь две глазницы щель рта и очертания подбородка и тем не менее я его узнал невил послал я мысль невил невил и великан заговорил ты смеешь взывать ко мне как смеешь обращаться по этому имени я почувствовал как рука сжимает мое промокшее безвольное тело и я и рука состояли из одной и той же материи мы перемешивались проникали друг в друга мое имя ты знаешь я уоррен твой брат Пальцы сжались сильнее. «Тебе не стоило возвращаться. Забыл, что я обещал. Разве я не дал ясно понять, что с тобой сделаю, если вернешься?» Лицо обретало глубину и симметрию, превращаясь в зеркальное отражение моего собственного. Под массивными нависающими бровями возникли лишенные возраста пустые зеленые глаза. «Мне нужна твоя помощь, Нейл. Нам всем нужна твоя помощь». Лицо презрительно усмехнулось. Тебе мало, что я уже один раз умер ради тебя. Здесь твои друзья. Они понимают, что не могут тебя ни о чем просить. Но есть то, о чем ты знаешь, есть информация, которую ты забрал с собой, и она могла бы нас выручить. Помоги нам, Невил. Помоги человечеству, всему, что от него осталось. На губах возникла безрадостная улыбка. И за этим они послали тебя. Я сделал два размеренных вдоха, как если бы внутри этой зеленой массы Ещё оставались грудная клетка, лёгкие и сердце. Нет, я сам себя послал. Получается, ты забыл о нашей последней встрече. Когда я едва тебя не убил, предупредив тем самым, чтобы ты больше никогда не тревожил эти моря. Голова насмешливо склонилась на бок. Я думал, что достаточно ясно выразился, что тебе осталось непонятно. В прошлый раз ты оставил внутри меня часть себя. Я прилетел сюда с гиперсвиньёй по имени Пинки. Вот только я однажды назвал его Скорпом, И знать это имя мог лишь потому, что ты оставил его в моей памяти, когда я был здесь последний раз. Скорб выступил в мою защиту. Если хоть что-то из сказанного им до тебя дошло, ты уже в курсе. Я здесь не для того, чтобы причинить тебе боль или просить прощения. Он знает меня лучше, чем я знаю сам себя. И он знал тебя». Пальцы великана напряглись. «Ты обманул моего старого друга». «Нет, я этого не делал. Я обманул сам себя». Я заблокировал собственную память и начал жизнь с чистого листа. Я бежал от правды. Я не хотел помнить, кто я и как с тобой поступил. Я ничего не отрицаю и готов заплатить любую цену. Но прежде чем ты меня покараешь, поделись информацией. Ты в долгу перед Скорпом, перед Анной Хоури, перед всеми погибшими на Арарате, перед памятью о Фелке и Галиане. Я всерьез рисковал, упоминая тех, кто был ему дорог, но был к этому готов. Я знал, что мои слова либо пробьют его защиту, либо окончательно настроит его против меня. Третьего было не дано. Пальцы давили все сильнее. Я чувствовал, как просачиваясь между ними струйкой слизи, которая когда-то была человеком по имени Уоррен Кловейн. Кулак продолжал сжиматься.